Приют спокойствия. Цесаревич не объявил истины до тех пор, пока не убедился в ней сам. Выяснился она в двухнедельной переписке с братом и императрицей. Обратимся вновь к этому челночному движению между столицей и Варшавой, от которого до сих пор пестрит у историков в глазах. 26 ноября в Петербург пришла весть о смерти государя. 27-го Петербург присягал новому государю Константину Павловичу. В тот же день Николай призвал одного из ближайших друзей Константина, действительного статского советника Федора Петровича Апачинина. Николай попросил его отправиться в Варшаву с тем, чтобы привести от Константина формальное отречение. На этом настаивал Милорадович. По дороге в Варшаву, в Нарве, Апочинин встретился с великим князем Михаилом Павловичем, который ехал в противоположном направлении, из Варшавы в Петербург, с письмами цесаревича об отречении. Опочинин повернул назад, решив, что писем будет достаточно. Михаил Павлович приехал в столицу 3 декабря, но, к всеобщему изумлению, не торопился присягать Константину. Сейчас же пошли разговоры недоумения, И спустя два дня Михаил Павлович скрылся от толков прочь. 5 декабря опять отправившись в Варшаву, якобы для того, чтобы успокоить Константина Павловича относительно здоровья императрицы. Но на этот раз до Польши он так и не доехал и снова вернулся в Петербург. Вечером 2 декабря фельдъегер привез наконец в Варшаву известие о присяге Константину. Присяга многое меняла. Дело было сделано. Россия обещалась служить новому императору. Ему оставалось лишь согласиться царствовать или же лично приехать в столицу, чтобы публично, на глазах народа, подтвердить свой отказ от престола. Но вместо Константина 6 декабря в Петербург приехало очередное письмо цесаревича. С новым подтверждением решимости не царствовать, и странным обещанием, сильно напоминавшим угрозу, приглашение ваше приехать скорее к вам не может быть принято мною, и я объявляю вам, что я удалюсь еще далее, если все не устроится сообразно воле покойного нашего императора. Примечание: Между царствие в переписке страница 143 Конец примечания. 8 декабря до Варшавы доехал и второй посланник с просьбой Николая решить участь его окончательно. И вновь Константин ответил и брату, и матушке, что на престол не взойдет, а в столицу не приедет. «Если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто я водворяю на трон моего брата. Он же это должен сделать сам». Примечание. 14 декабря и его толкователи. Страница 305. Конец примечания. Этого ему, похоже, особенно не хотелось собственными руками водворять на трон брата. 12 декабря, в тот самый день, когда Николай узнал о готовящемся заговоре, Этот третий по счету отказ Цесаревича достиг Петербурга. Отказываясь от короны и приезда, Цесаревич мог сделать и другой совсем уже необременительный для него жест, о котором тоже просили его Николай Павлович и Мария Федоровна, написать официальный акт отречения от престола. Но и того он не хотел совершить: от престола отрекаются императоры. Он же императором, по собственному его убеждению, ни минуты не был. Николай Павлович и Мария Федоровна согласились бы даже и на облегченное в торжественную форму объявление с прямым обращением к народу, подобное тому, какое он и писал, но спустя годы, адресуя его любезнейшим своим соотчичам. Примечание. 14 декабря и его истолкователи, страница 305, конец примечания. Обращение, так и оставшееся под спудом. Однако в 1825 году и объявление Константин писать не стал, искренне переживая, скорбя об Александре, не скрывая недовольства поторопившимся с присягой Петербургом, гордясь собственной непоколебимостью, и, думая в столь решительную для Российской империи минуту, об одном себе. Для того, чтобы хоть как-то растопить разраставшийся с каждым днем снежный ком проблем и противоречий, Константин Палч не сделал ничего. Более того, он усугубил и многократно осложнил и без того непростое положение, подлинно не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда бы то ни было возведено на то достоинство, к которому по рождению имел право. Любопытно, что на каждое недействие у Константина было объяснение. Не отрекаясь от престола, потому что его и не принимал, не еду в столицу, потому что это воспримут как посягательство на корону, в том, что не совершить поступка всегда проще, чем его совершить, Константин, кажется, так никогда себе и не признался. позднее обвиняя во всех петербургских беспорядках ошибочное действие местных властей. Примечание. Константин Палыч Бенкендорфу. Эра, 1884 год, номер шестой, страница 273. Конец примечания. Анекдот. Однажды Константин Палыч сказал одному из своих любимцев, помнится графу Миниху, Как ты думаешь, что б я сделал, лишь только вступил на престол? Миних гадал то и другое. Все не то. Повесил бы одного человека. И кого? Графа Николая Ивановича Салтыкова за то, что он воспитал нас с такими болванами. Примечание. Греч. Записки о моей жизни. Страница 149. Конец примечания.